Реалити-шоу «Троя» Презентация проекта Интервью с создателями Московские известия Вопрос генеральному продюсеру проекта Мистеру Мору Правда ли, что вы предоставляете под реалити-шоу «Троя» выделенный канал и шоу отныне будет идти 24 часа в сутки? Совершенно верно. А сколько времени составляет запаздывание? Три лет. Смех в зале. Нет, я имею в виду, на какой срок вы задерживаете материалы у себя, прежде чем предоставляете их на экраны для просмотра. Около суток. Это чисто технический вопрос, связанный с редактурой отснятых материалов, синхронизацией и компоновкой в удобные для просмотра блоки, переводом и дубляжом, наконец. Всемирное сообщество историков. Вопрос тому, кто может на него ответить. Мы уже замечали некоторые несоответствия предлагаемые вами истории с интерпретацией Гомера, списывая их на вольности ваших сценаристов. Теперь мы готовы списать их на тот факт, что Гомер все же был поэтом, а не историком. Однако несоответствия продолжаются, и теперь мы можем привести факты, которые противоречат не только Гомеру, но и привычной нам реальности вообще. Как быть с эпизодом, когда Ахиллес, сын Пилея, ходит по волнам? «Раньше мы полагали, что это комбинированные съемки, но вы заявили, что это реальность. Что же, вы предлагаете нам поверить в мифических богов Олимпа?» Гомер в них верил. «Мы же ничего не предлагаем и ни к чему не призываем. Мы просто показываем вам реальность». «Но эта реальность противоречит законам физики». «Значит, у вас проблемы с физикой, а не с нашим шоу». Повторяю, мы не вставляли никакие спецэффекты в то, что вы уже могли видеть на экране. Также как не собираемся делать это и впредь. А выводы? Выводы вы можете сделать сами.